Состав опять остановился, затем медленно двинулся в обратном направлении. Опять Нижнеудинск. Известие одно тревожнее другого. Под Иркутском разгромлен атаман Семенов, а капеле никаких известий. Полицентр в Иркутске все более становится красным. В город входят большевики. Несколько составов с беженцами под Нижнеудинском остались без паровозов. Туда на дрезине отправлен генерал Зиневич. Ночь. Колчак лежал без сна, с открытыми глазами, смотрел в темноту, слушал тишину. Анну Васильевну он отправил в ее купе. Она молодая и здоровая женщина, никогда не имела проблем со сном. И по утрам была бодра и полна сил. И не потому, что не понимала всего ужаса происходящего. Напротив, мало кто из офицеров штаба обладал таким беспощадно ясным представлением о положении вещей. Неожиданно под самой дверью купе послышалась возня. Часовой не пущал к его высокопревосходительству, а какой-то человек истерично рвался к адмиралу и ругался с самыми последними словами. Колчак сел, зажег керосиновую лампу, прислушался. Ему показалось, что он узнает голос. «Уйди, сволочь, застрелю!» — хрипел пришелец. «Я не могу впустить вас, ваш высокоблагородие!» оправдывался солдат. «Подождите до утра!» «Отойди, гад, застрелю!» — рычал и рыдал голос. «Я хочу поговорить с адмиралом!» Колчак открыл дверь. Генерал Зиневич с мокрой бородой, с обвисшими усами в белых пятнах на щеках, отморозил, покачивался на пороге. От генерала страшно разило спиртом. От толчка он покачнулся и буквально упал в объятия Колчака. Засмеялся, сотрясаясь всем телом. Александр Васильевич, не спите. Потревожил вас. Простите». Он икнул, обдав Колчака новой волной зловония. «Выйдите из вагона, адмирал. Выйдите. Поглядите вокруг. Знаете, что я видел? Видел на станции». Он зашептал громко и зловеще, поводя вокруг себя глазами, как будто опасался, что их подслушивают. «Трупы, трупы, трупы». Тысячи трупов вокруг вас. Вагоны без паровоза, все покрыто инием. Лес, вековые ели, черные ели с лапами. Темнота, только звезды горят, и трупы, трупы, трупы. Замерзли, все замерзли, лежат, сидят, лежат, сидят, обнимаются. Волосы прилипли, пинты, как сугробы, понимаете, не дышат. Вагоны, вагоны, вагоны И в них трупы, трупы, труп. У вас остался спирт У меня весь вышел Колчак молчал Зиневич вдруг начал давить ему на плечи Понуждая опуститься на колени Вот так, вот так, встаньте на колени Колчак сел Зиневич все давил Просите прощения «Встаньте на колени и просите прощения!» Ворвался Удинцев, оттащил Зиневича. Тот бился в руках начальника охраны и кричал, широко разивая рот. Кожа на губе у Зиневича лопнула. Капля крови медленно стекала в бороду. «Против какого народа мы воюем?» – сипел Зиневич. «Скажите мне, адмирал, где теперь наша родина?» Удинцев пытался вывести Зиневича из купе, но тот вырвался. У меня на руках умерла девочка. Она просила меня согреть ее брата. Она сражалась за свою жизнь, за жизнь брата. Они все умерли, все. Я понимаю их борьбу, я принимаю их борьбу. А с вами, господин адмирал, я не желаю ни воевать, ни побеждать. Я не знаю, кого мне теперь убивать. Вы пьяны. тихо сказал ему Колчак. Зиневич расхохотался. «Ну так расстреляйте меня! Впрочем, нет, такого дела я вам не доверю». Он вдруг выхватил пистолет, Удинцев быстрым ударом тотчас выбил его из руки Зиневича. Тот с сожалением посмотрел на оружие, но наклоняться не решился. Боялся, очевидно, что потеряет равновесие. «Идите проспитесь». Устало сказал ему Колчак Зиневич расплакался И Удинцев увел его Колчак улегся Погасил лампу И долго еще лежал без сна Вагон стоял Но по крайней мере Здесь было тепло